Глава 82. «Забудь все, что знаешь об этом камне». Майкл Толнт боролся с тревожными мыслями по поводу метеорита. Сейчас, после озадачивающих слов Рэчел, он испытывал еще большее волнение. Смотрел на камень, который держал в руке. Если представить, что кто-то дал ему его без всяких объяснений относительно происхождения и свойств, какой вывод можно сделать в этом случае? Толунт понимал, что вопрос Рэйчел имеет особый подтекст, и все-таки в качестве аналитического упражнения он казался исключительно полезным. Отбросив все данные, которыми его снабдили сразу по прибытию в хобисферу, Толунт был вынужден признать, что его анализ окаменелостей основывался на одном, единственном предположении, а именно камень, где содержатся эти самые окаменелости, не что иное, как метеорит. А если бы насчет метеорита никто ничего не говорил? Не в состоянии пока придумать другое объяснение, Майкл все же попробовал мысленно исключить метеоритную предпосылку. Результаты оказались достаточно странными и не слишком приятными. И вот теперь толанд Рэчел и проснувшийся, но еще неважно соображавший горки Мэдлинсон, обсуждали идеи, которые брежели в голове каждого из них. итак повторила Рэчел настойчивым, напряженным голосом, — «Майкл, ты утверждаешь, что если бы кто-нибудь дал тебе этот камень с отпечатками, без всяких объяснений, «Ты заключил бы, что он с Земли?» «Именно», — подтвердил толанд «А какой бы еще вывод мог прийти мне в голову?» «Решить, что найден образец внеземной жизни, намного сложнее, чем утверждать, что найдено окаменелость еще неописанного земного вида. Ежегодно ученые обнаруживают десятки новых земных организмов». «Вошь длиной два фута!» — недоверчиво воскликнул Корки. «Ты полагаешь, что насекомое такого размера может существовать на Земле?» «Возможно, когда-то существовало», — ответил Толланд. «Ведь не обязательно они должны существовать именно сейчас. Мы имеем дело с окаменелостью. Ей 190 миллионов лет. Она из юрского периода. Множество доисторических отпечатков оставляли существа значительного размера, которые, когда мы обнаруживаем, такие окаменелости выглядят просто невероятными. Огромные крылатые рептилии, динозавры, птицы. Конечно, не мне, физику, критиковать тебя, Майкл, но в твоих рассуждениях есть серьезный недостаток. Все доисторические существа, которые ты только что назвал, динозавры, рептилии, птицы, обладали внутренним скелетом, и он позволял им вырасти до значительных размеров, несмотря на силу земного притяжения. Но вот эта окаменелость. Корки взял образец и поднес его поближе к глазам. «Эти твари имеют лишь внешний скелет. Они же антроподы, жуки. А ты сам говорил, что жук такого размера может появиться только при слабой гравитации. В ином случае его внешний скелет просто разрушился бы». «Верно», — согласился Толунт. «Этот вид вымер бы. Начни он распространяться на Земле». Коркин наморщил от раздражения лоб. «Если только не предположить, что какой-то пещерный житель завел у себя антигравитационную ферму по выращиванию вшей, то я просто не понимаю, как ты можешь прийти к выводу о существовании на нашей бедной планете двухфутовых жуков». майк сдержал улыбку. «Существует еще одна возможность». Он пристально взглянул на друга. «Корки, ты вот привык все время смотреть вверх. А теперь посмотри вниз. Ведь прямо здесь, на нашей планете, существует обширная антигравитационная среда. И она присутствует с доисторических времен. Корки ничего не понял. Какого черта ты имеешь в виду? Рэчел тоже выглядела удивленной. Толунт показал за окно на залитый лунным светом океан, тускло мерцающий под крылом самолета. Океан. «Вода представляет собой низкогравитационную среду», — пояснил Майкл. «Под водой все весит меньше. Океан способен поддерживать огромные, хрупкие структуры, которые на Земле никогда бы не выдержали. Медуз, гигантских кальмаров, ленточных угрей». Корки кивнул, но не сдался. «Прекрасно. Однако в доисторическом океане никогда не было гигантских жуков. Именно что были». И есть до сих пор. Люди едят их каждый день. В большинстве стран они считаются деликатесами. Майкл. Ну кто же ест морских жуков? Каждый, кто любит омаров, крабов и креветки. Корки от неожиданности широко раскрыл глаза. Ракообразное это. По сути, гигантские морские жуки, пояснил Толун. Они являются под отрядом типа антроподов? к которому относятся вши, пауки, насекомые, кузнечики, скорпионы, крабы, омары. Они родственны друг другу. Все это виды, обладающие внешним скелетом. Корки внезапно сник. С точки зрения классификации они, конечно, очень похожи на жуков, продолжал толанд Крабы напоминают гигантских трилобитов, а клешни омара похожи на клешни большого скорпиона. Теперь уже астрофизик позеленел. Все, больше я ничего подобного в рот не возьму. Рэчел, казалось, увлеклась. Так значит, антроподы на Земле остаются маленькими, потому что сила тяжести не дает им расти. Но в воде тела теряют вес, поэтому там, возможны более крупные размеры. Верно, подтвердил Толунт. Королевский краб с Аляски мог быть, наверное, определен как самый большой на планете паук, не ископаемых свидетельств того, что это не так. Возбуждение Рэйчел перешло в озабоченность. Хорошо, Майк, но теперь, исключив положение о метеорите, скажи мне следующее, возможно ли, что окаменелости, которые мы видели на леднике Милна, могли появиться из океана? Я имею в виду из земного океана. От Толландо не укрылся пристальный взгляд Рэйчел и истинный смысл его вопроса. «Гипотетически, я бы сказал, да, могли. На дне океана существуют горные системы, которым по 200 миллионов лет. Сколько и этим окаменелостям! И теоретический океан может содержать живые формы, подобные этим!» «О, ради бога!» – простонал корки. «Не могу поверить в то, что слышу, исключить положение о метеорите. Но ведь метеорит неопровержим». Даже если бы дно океана было покрыто камнями, которым по 200 миллионов лет, все равно у них не было бы корки сплава, аномального содержания никеля и хондр. Вы сейчас просто хватаетесь за соломинку. То он знал, что корки прав. И все же, представив существ, оставивших эти отпечатки морскими жителями, он лишился священного страха перед ними. Теперь они казались как-то проще и роднее. «Майк», — заговорила Рэйчелл, Почему никто из специалистов НАСА даже не предположил, что отпечатки могут быть оставлены морскими существами? Пусть даже в океане на другой планете. На то есть две причины. Филогические организмы с океанского дна представляют собой изобилие разнообразных видов. Все, что существует в миллионах кубических футов океанской массы, в конце концов умирает и опускается на дно а это означает, что дно превращается в могилу существ, обитающих на разных глубинах при разном давлении и температуре. Но камень из ледника содержала окаменелости одного единственного вида, и это больше походило на то, что можно найти в пустыне, например, на скопление аналогичных существ, погребенных песчаной бурей. Рэчел кивнула, соглашаясь. «Ну, а вторая причина?» Толунт пожал плечами. Просто инстинкт, интуиция. Ученые всегда считали, что космос, окажись он обитаем, был бы населен насекомыми. А по данным наблюдений за космическим пространством, там куда больше песка и камней, чем воды. Рэйчел молчала. Хотя, — добавил толанд Рэйчел заставил его задуматься. Существуют глубинные океанические зоны, которые океанологи называют «мертвыми». Мы их еще не очень-то изучили, но они представляют собой области, где почти нет живых существ. Всего несколько видов донных животных, питающихся падалью. Однако с этой точки зрения существование скопления окаменелости одного морского вида исключать тоже нельзя. Эй, напомнила себе корки. А как же все-таки насчет корки сплава? Среднего уровня содержания никеля. Хондр. Толлант ничего не ответил. «Насчет никеля?» Рэчел повернулась к Корке. объясни мне еще разок. Кажется, ты говорил, что содержание никеля в земных камнях или очень низкое, или очень высокое, а в метеоритах оно находится в определенных средних границах». Корке кивнул. «Именно. И в этом образце содержание никеля попадает именно в эти границы». Очень близко к ним, да. Рэчел замерла. Подожди-ка. Близко. То есть... Корки казался раздраженным. Я объяснял уже, что минералогическое строение метеоритов различно. Когда ученые находят новые образцы, мы обновляем наши данные насчет того, что считать естественным соотношением элементов в метеорите. Рэйчелл взяла образец руки. Выглядела она сейчас растерянной. Так значит, этот метеорит заставил вас пересмотреть данные по естественному содержанию никеля. А как его процент выходил за установленные границы? Самую малость, ответил Корки. А почему никто ничего об этом не говорил? Это несущественно. Астрофизика — динамичная наука, которая постоянно накапливает данные и даже во время принципиально важной экспертизы послушай тяжело вздохнув произнес корки уверяю тебя что содержание никеля в этой штуке гораздо ближе к уровню метеоритов чем земных камней рэйчел посмотрела на толанда ты знал об этом толанд медленно неохотно кивнул тогда это вовсе не казалось настолько существенным. Мне сказали, что образцы показывают содержание никеля чуть выше, чем в других метеоритах. И что специалисты НАСА не принимают это в расчет. И на то есть причина, — воскликнул Корки. Минералогическое доказательство здесь вовсе не в том, что содержание никеля находится на нужном уровне, а в том, что оно совсем не такое, как на Земле. Рэчел покачала головой. «Извини, в моем деле такая логика считается ущербной» поскольку приводит к гибели людей. Сказать, что камень не похож на земной, еще не значит доказать, что он является метеоритом. Это свидетельствует лишь о том, что он не похож ни на что на нашей планете. Какая, черт возьми, разница? «Никакой», — возразила Рэйчел, «если тебе известен каждый камень на Земле». Корки не ответил. «Ну ладно», — произнес он, «давай оставим в стороне содержание никеля», «Раз ты так из-за него нервничаешь, в нашем распоряжении все еще остаются добрая верхняя корка сплава и хондры!» «Точно!» — спокойно согласилась Рэчел. «Два из трех не так уж и плохо!»